Да и о носовых фильтрах и лицевом клапане-респираторе почти не думал. Сказывалась школа Стилгера. Утомительные тренировки в песках. «Насколько надо отступать от линии хода подателя, считая по его радиусу на гравийном песке?» спрашивал Стилгер. Пауль ответил правильно. «Полметра на каждый метр диаметра, то есть на расстояние радиуса». «Зачем?»